Глава 15. Несмотря на ночные мучения, Николь вошла в офис с широкой улыбкой. Оставалось завершить последние штрихи, дождаться эскизов по дизайну и образцы материалов для презентации. Мелочь по сравнению с тем, что уже было сделано. Через несколько минут после нее к своему рабочему месту пробрался Макс, с таким же довольным выражением лица. Казалось, вся команда выдохнула и расслабилась. Заслуженно расслабилась. Коллеги неспешно подбивали недоделки, общались, с энтузиазмом обсуждали предстоящий конкурс. В рабочее состояние вернул звонок телефона. Николь прижала трубку. «Николь Адамс, слушаю». «Мисс Адамс, это Дастин Купер». «Менеджер компании «Хоум-Деко», к сожалению, ваша заявка поступила слишком поздно. Сегодня образцы привезти невозможно, но мы обязательно все доставим к понедельнику». «К понедельнику?» Чуть повысив тон, переспросила Николь. Макс повернулся на звук ее голоса. «Да, в выходные заказы доставляют только по предварительным заявкам». «У меня и была предварительная». К сожалению, ваша заявка поступила слишком поздно. Заказ будет доставлен в понедельник. Хорошего дня. Абонент сбросил вызов, оставив Николь беспомощно хлопать глазами. Она возмущенно вдохнула, встала на ноги и с шумом уложила трубку на рычаги. Вот нахал! Нервно отбросив прядь с лица назад, она ткнула руки за пояс и надула щеки. Макс крутанулся в кресле, повернулся к ней лицом. «Не я, надеюсь?» «Не ты, менеджер этот и вся их конторка. Каждый раз затягивают сроки. Каждый. Ведь обещали привести сегодня. Ты же слышал, как обещали?» «Я слышал. Вот. И ничего, представь, в понедельник. А если нам надо будет что-то поменять до конкурса, что тогда?» Я ведь вовремя отправила заявку. За два дня по договору». Она вырыла из ящика копию договора с поставщиком, перелистнула страницу и провела пальцем по строке, цитируя. «Обезуется доставить заказанные материалы в срок, не превышающий два календарных дня. В случае...» Макс сощурился. «И что ты будешь делать?» «Не знаю». «Думаю, что надо будет оперативно изучить все в понедельник, чтобы в случае чего у нас было время на замену. А если и там что-то будет не так? Как можно так относиться к работе?» «А почему ты мне все это высказываешь?» Макс нахмурился. «Я не тебе. То есть я просто возмущена». «Сильно?» «Ты решил поиздеваться надо мной?» «Давай, самое время», — Николь сверкнула глазами. Макс поднялся, приблизился. Дернув Николь к себе, он усадил ее обратно в кресло. — Макс, что ты... — Покажешь мне зубки? Мимо нее, протянув руку к рабочему телефону, Макс придвинул его ближе, развернул договор, долистал до конца и набрал номер, указанный на последней странице. Нажал на кнопку громкой связи и вернул аппарат на место. По полупустому офису разнеслись длинные гудки исходящего звонка. Макс повернулся к Николь и указал на телефон. «Нагни их!» «Макс, ты спятил? Что это вообще?» «Компания «Хундеко», здравствуйте. Чем могу помочь?» Николь застыла, как будто она была ребенком. Шутки ради, решил набрать случайный номер, и тут же оказалась поймана. Макс наклонился к ней и тихо процедил. «Нагни!» «Вас не слышно? Говорите громче!» Вежливый голос девушки скорее раздражал, чем вызывал желание продолжить разговор. Но отступать было поздно. Николь откашлялась. «Меня зовут Николь Адамс, я архитектор компании «Граффити». — Наш менеджер, Дастин Купер, соединитесь с ним, пожалуйста. — Минуту. Несколько секунд слышалась музыка. Потом дежурный голос менеджера ответил. — Дастин Купер. Чем могу помочь? — Выполнить обязательства по договору и доставить заказ. Непривычно строго для себя отчеканила Николь и посмотрела на Макса. Менеджер помедлил и переспросил. — Скажите номер заявки, я проверю дату. — Мистер Купер, это Николь Адамс. Мы общались минуту назад. Компания «Граффити». — Да, мисс Адамс, мне очень жаль, но ваша заявка поступила слишком поздно. Заказ будет... Макс ударил кулаком в ладонь и показательно оскалился. Николь невольно стиснула пальцы. — Моя заявка была оформлена вовремя. В её голосе вдруг зазвенели стальные нотки, каких прежде не бывало. Слабо, еле слышно, но этого было достаточно, чтобы разжечь азарт. Посмотрите пункт 10.3 договора и убедитесь в этом. Время зафиксировано в письме с рабочей почты. Крайний срок доставки сегодня. Я сожалею, миссадомс. «Я тоже сожалею, но если ваша компания в очередной раз нарушит условия договора без всяких причин, читайте пункт 14.1 о форс-мажорах, обязан будет заплатить штраф в размере 10% от суммы заказа в случае, если количество дней просрочки не превышает трех и плюс полпроцента сверху за каждый новый день». На том конце провода сперва раздавалось шуршание, потом заговорил другой человек. «Меня зовут Ольвер Шоу, я руководитель отдела продаж. Менеджер сказал, что у вас какие-то проблемы?» «Нет, проблемы у вас», — ответила Николь, сильнее распаляясь. «С пунктуальностью и профессионализмом». Заявка была отправлена вовремя, однако до сих пор доставка не осуществляется. Доставка была перенесена на понедельник по причине... — Отсутствие у вас совести и навыков ведения продаж? — перебила Николь, а Макс глумливо усмехнулся. — Мистер Шоу, задержки происходят на постоянной основе. Если в этот раз заказ не будет доставлен своевременно, граффити расторгнет договор в одностороннем порядке и взыщет с вас неустойку. Пункт 17 17.1 договора. — Мисс Адамс, вы уверены, что вправе говорить от лица компании? — твердо спросил собеседник. Николь на секунду замешкалась. Сидящий напротив Макс чуть наклонился и ткнул пальцем вниз, жестом повторяя сказанные ранее слова. — Я руководитель отдела архитектуры и курирую каждый проект в бюро. «Как вы считаете, есть ли у меня такое право?» Николь выждала паузу. «Если сомневаетесь, можете уточнить у директора. Но, боюсь, когда она узнает причину вопроса, разговор закончится. Притом насовсем». На какое-то время повисло молчание. Было слышно только, как Макс легонько постукивает по столешнице подушечками пальцев. Николь уже решила, что абонент положил трубку, пригнулась к телефону. В этот же момент недовольный голос ответил. «Я подумаю, что можно сделать, мисс Адамс. Менеджер свяжется с вами по готовности». «Благодарю», — ответила она, едва не вскрикнув от радости. «Хорошего дня». Звонок прекратился, и Николь шумно выдохнула со смешком. Макс развел руки. — Ну что тут скажешь? Я горжусь тобой. Он поднял ладонь. Все еще не веря в произошедшее, Николя рассмеялась и отбила пять. — Видишь, всё не так страшно. Макс улыбнулся. Чуть больше твердости и задержек можно избежать. Хотя по-хорошему с такими, как эти... И начинать не стоило. Будут еще и репейницы, убеди Карлу прекратить сотрудничество. Вы вправе выбирать поставщиков. Это они должны бегать за вами. Не наоборот. А уж когда твой проект выиграет конкурс... Он еще не выиграл. Обязан выиграть. Ты ведь уже представилась руководителем отдела. А помнится, Карл обещал тебе эту должность только после победы. — Вот и еще один стимул. — Да, мисс Николь Адамс, чтобы не сойти за вружку. — Что? — Николь жалостливо подняла брови. — Ты опять издеваешься? Сначала сам заставил меня. — Я не издеваюсь, Ник. Ты этого заслуживаешь. Дело за малым — выиграть. Недавняя радость от победы над собственной робостью растворялась в теплой улыбке Макса. Ни тени ехидства, и уж тем более издевки. Он смотрел так, как будто и в самом деле гордился ею. Подложечкой все сдавило, лицо вспыхнуло, словно его окунули в кипяток. На секунду показалось, что вопрос с конкурсом всего лишь формальность, и победа давно в кармане. Но лишь на секунду. Рабочий телефон снова загласил, и, спрятав глаза, Николь ответила на звонок. «Зайдите ко мне вместе с Моникой. Прямо сейчас». Проговорила быстро Карла и положила трубку. То на ее голоса здорово напряг. Николь поднялась, на немевших ногах прошла к столу Моники. Та обернулась и эхидно хмыкнула. «Ник!» У тебя такое лицо, как будто в тебя вселился Виндиго. Что случилось?» «Пока не знаю. Но что-то мне подсказывает, что Виндиго был бы меньше из наших проблем. Идем». Карла велела нам зайти. «Зачем?» — спросила Моника. Встала и пошла рядом с Николь к лестнице. «Говорю же, не знаю. Но тон мне не понравился. Мне ее тон никогда не нравится. Что с того?» — Подожди трястись от страха раньше времени. Ты всегда преувеличиваешь проблемы, детка. — Хотела бы я, чтобы ты оказалась права. Николь сделала контрольный вдох у кабинета начальницы и открыла дверь. Карло сидела за своим столом, уронив лоб в ладони. Подняла голову. Весь ее вид казался непривычно растерянным, разбитым. Молча указав подчиненным на стулье, она взяла со стола бумагу. «У меня паршивые новости для вас обеих». Со злостью швырнув листок обратно на стол, она провела рукой по волосам, сжала их на затылке и шумно выдохнула. Николь похолодела. Первым делом она решила, что трусливый менеджер «Хоум Деко» и его руководитель успели нажаловаться Карли и теперь ей влетит. Но раскрывать карты она пока не планировала. Что случилось? Мне звонил заказчик, тот, для которого вы разработали совместный проект. Он предоставил документацию на экспертизу и получил... Она нервно махнула на лист с заключением. Николь потянулась, взяла бумагу. Глаза забегали по строкам, и с каждым абзацем сердце стучало медленнее и больнее. Разгром. Экспертиза вынесла отрицательное заключение, признав строительство здания невозможным. Ниже по пунктам были расписаны нормы, которые она и Моника умудрились нарушить в ходе проектирования. Николь тупо уставилась на текст не веря в то, что подобное заключение выдано по их проекту. «Карло, здесь какая-то ошибка?» «Там всё разжёвано. Ошибка это или нет, но разрешение на строительство после такой экспертизы никто не даст. И мало того, что мы потеряли заказчика и не получим деньги за работу, так ещё и пролетаем с проектом Бушара». «Нет». «А как?» Как, Николь, ты предлагаешь заявиться на конкурс архитектору, последний проект, которого разнесли в пух и прах? Думаешь, когда Бушар узнает? А он узнает. Захочет рисковать? Да он и связываться не станет. Впрочем, ничего нового. В очередной раз самый лакомый кусок отгрызет атик-архитект. Николь вздрогнула от внезапно возникшей в голове мысли. Вновь взяла в руки заключение, перевернула страницу. В памяти всплыл разговор с Максом в отеле «Бушара», когда он сказал, что победу у «Атик Архитект» придется выгрызать. — Карла, дай, пожалуйста, телефон. — Что ты задумала? — Хочу кое-что проверить. Карлос вела брови к переносице и запыхтела, но все же протянула Николь трубку. Та набрала номер, дождалась, когда ей ответят и, искусственно добавив к голосу стервозной хрипотцы, сказала «Здравствуйте, это Айрис Донелли, компания «Атик Архитект». Я бы хотела отправить на экспертизу новый проект. Соедините, пожалуйста, с нашим менеджером». «Минутку». Переключу вас на кабинет мистера Фортина. Николь нажала на сброс. Прочла в шапке бланка имя владельца экспертного бюро и повернула листок Карля. Похоже, нас подставили. Я не знаю, как, но это точно не заключение по нашему проекту. Алекс Фортин — владелец бюро и, судя по всему, лично обслуживает атик архитект это их рук дело. — Даже если и так, какая теперь разница? Наше положение от этого лучше не станет. Мы можем провести повторную экспертизу. У меня есть согласованный заказчиком проект. Отдадим его, и правда вскроется. — Это еще минимум месяц. У нас этого времени нет. Пока мы будем спасать репутацию... Жанет Янг схапает бушара. — Иди, Николь. — Идите обе. До понедельника свободны. Сжав зубы, Николь рванула к двери. Позади были слышны быстрые шаги Моники. Всё время нахождения в кабинете Карлы она ошарашенно молчала. Привычно бойкая, сейчас она растерялась. — Ник, что мы будем делать? — — спросила она, догнав в дверях Николь. — Пока не знаю. Но я не позволю этой жабе оклеветать нас. Думаю, сначала надо созвониться с заказчиком, объяснить ему все как-то, чтобы не раструбил и не разорвал договор. Сделаешь? Моника кивнула, Николь положила руку на ее плечо, выдохнула, как перед прыжком с трамплина. — Прости, что втянула тебя. — — О чём ты говоришь? — Чёртова конкуренция. Макс предупреждал, что Жанет будет вставлять нам палки в колёса. Но я не думала, что и тебя заденет. — Ник, перестань. Ты здесь ни при чём. Ты ведь не знала, какая она гадина. — Зато теперь знаю. И так это не оставлю. Внутри клубилась злоба, закручивалась в спирали. Сердито топая каблуками, Николь вернулась к своему столу, схватила сумочку и сняла блокировку на телефоне. Макс, сидевший на прежнем месте, чуть привстал. — Куда ты собралась в разгар рабочего дня? — Ты был прав. У конкурентов и правда оказались острые зубы. — В каком смысле? Экспертиза вынесла отказ по моему последнему проекту, И я уверена без Жанет здесь не обошлось. Планирую разобраться, пока нашу репутацию окончательно не закопали. Она убрала смартфон в сумку и направилась к двери, но, не сделав и десятка шагов, услышала голос Макса. — Помощь нужна. Обернувшись, Николь напоролась на полное участие взгляд. И хоть решимости в ней сейчас было с избытком, она все же кивнула спасибо». По дороге в экспертное бюро Николь поговорила с Моникой. То и удалось успокоить заказчика, и теперь хотя бы с этой стороны градус напряжения спал. «То есть как, я не имею права?» Округлив глаза, Николь смотрела на сотрудника, отказавшего ей в апелляции. «Я одна из разработчиков проекта, — Сдал проектный экспертиз другой человек, с ним у нас договор. Ну, — но у меня тоже с ним договор. — Но с вами у нас договора нет. Вы третье лицо, которое не имеет права участвовать в обсуждении проекта. Даже если вы его разработали, таковы правила компании. — Ладно, — гневно сопя себе под нос, прорычала Николь. «Хотите того, с кем договор есть? Будет?» Она вышла в коридор, созвонилась с заказчиком. Чуть сбавила тон, который за время беседы с сотрудником бюро заметно повысился. Макс смотрел на нее, стоя в паре шагов, но не вмешивался. Через час Николь, представители заказчика и Макс сидели в переговорной и, почти переходя на крик, обсуждали проект с группой экспертов. «Это бред! Вы сами не понимаете, что городите?» — возмущался Макс после очередного замечания. «На это не бред, а стандарты строительства», — невозмутимо ответил тот из группы, что сидел в центре. «Мы опираемся на многолетнюю практику». Николь вспылила. «Да что вам известно о практике? Вы хоть раз выезжали на объект? Все ваши придирки ради придирок и только...» Любому, кто немного понимает в строительстве, ясно, что эти замечания не имеют никакого отношения к практике. И тем не менее, ваш проект содержит грубейшие ошибки. «Лампочка и лишние три дюйма кабеля в смете, по-вашему, грубейшие ошибки?» Саркастично огрызнулся Макс. «Два процента от общего метража — это допуск, если вы не в курсе». «Дело не только в кабеле. Начиная с фундамента, у вас...» «Боже!» — Николь сжал виски. «Фундамент спроектирован в соответствии с особенностями почвы. Он только таким и может быть, как вы не понимаете». «Я понимаю, вы огорчены, но все возможно исправить. Если верить вашему заключению, то проще переделать с нуля». — Ну, почему же? — Я хочу видеть руководство. Железным тоном проговорила Николь и жестко сложила ладони на талии. — Мисс Адамс, прямо сейчас. Группа с недовольным видом удалилась. Представитель заказчика отошел позвонить. Макс сидел за столом молча, и Николь была благодарна ему за это. — Нужная в обычное время поддержка сейчас сточила бы шипы, которые она так отчаянно выставляла, чтобы спасти свой проект. А заездевку или любимую Максом правду, пожалуй, смогла бы ударить. Тяжелой поступью в помещение вошел владелец бюро и встал напротив Николь. «Я вас слушаю, мисс Адамус». «Только, если можно, быстрее. У меня масса дел». Из-под седых бровей на Николь смотрели две темные бусины, и каждая словно вознамерилась располовинить ее вместе с ее чертежами. Смелость чуть пошатнулась, однако скрипнувшие за спиной по полу ножки стула напомнили, что она не одна в этой схватке». Николь подняла подбородок. «Быстрее? Как пожелаете. Я не знаю, зачем вам это нужно, но точно убеждена, что мой проект вы тупите намеренно по указке Жанет Янг». «Мне кажется, вы заиграли с девушкой», — со снисходительной улыбкой ответил он, будто Николь была маленькой глупой девочкой. В попытке урезонить ее он сделал только хуже. Николь гадко улыбнулась. «Могу то же самое сказать о вас. Да будет вам известно, я планирую отстаивать свою правоту и закажу экспертизу в нескольких бюро». «Это ваше право. моё, а потом, с кипой положительных решений, отправлю в жалобу в комитет. И тогда уже вам придется обелять свое имя. Не дожидаясь ответа, Николь вышла из комнаты. Выглядело это, возможно, и эффектно, однако само ее изнутри рвало на куски. С трудом удалось выдержать надменный вид мерзавца, который даже не отпирался от связи с ее конкурентами. Стало ясно, что приказ завалить проект экспертам поступил от него, и толку бодаться с ними не было никакого. Абсолютно без сил Николь открыла дверь в свою квартиру. Следом за ней вошел Макс. Коротко ответив на сообщение Моники, Николь села за стол, закрыла руками лицо, и головой. «Не возражаешь?» — спросил Макс, указав на чайник. «Да, конечно, чувствую себя как дома». Когда чайник вскипел, перед ней на столе появилась чашка с чаем. Макс сел напротив. «Ты сегодня сражалась, как лев», — мягко сказал он, поднося к губам стакан воды. «Был бы от этого толк». Даже если я и закажу экспертизу, результаты будут не скоро. С Бушаром уже без вариантов. Столько работы, и все зря. — Ну, руки опускать в любом случае не стоит. — Угу. Николь опустила взгляд, рассматривала рисунок на столешнице, давя в себе желание одновременно разреветься, и запустить чашкой в стену. Макс вздохнул и поднялся, потрепал её по плечу и сжжал пальцы. «Не раскисай. Завтра с утра поедем искать тех, кто сможет сделать всё быстро. Завтра суббота. И таких мы всё равно не найдём. А мы попробуем. И если не получится, то хотя бы будем знать, что сделали всё, что могли». Его голос звучал мягче обычного, отзывался где-то глубоко внутри и становилось чуточку спокойнее. Он убрал руку и отошел к двери, застегнул куртку. «Отдохни. Завтра сложный день».